Буксовали на пологе глиняных спусках у моря испачканные фанаты рыболовы, оживился малый круг, в винарках стоял запах мокрых дождевиков и накидок, посетители были приветливы и говорливы, как после болезни или долгой разлуки. Через несколько дней проснувшиеся с головной болью оптимисты были вознаграждены. Ясное голубое солнце полыхало в золотистом небе, слепило в промытых стеклах, что-то посвистало в кронах, пищало, ворковало. С новой силой заливались в трамваи, под бордюрами мостовых иссякли ручьи, оставив тонкую струйку распластанных желтых листьев. Робко похаживали по мокрому песку Аркадии, выбравшись из своих палат санаториев, трогали ладошкой воду, смотрели бессмысленно в плоскую маслянистую даль. Некоторые осмеливались, разбредались по сторонам в незнакомые бухточки, взбирались на желтые сверкающие вкрапленными ракушками скалы и видели в раздавшемся море серые лодочки, заключенные внутрь стеклянного шара. Пошла Ставритка. Сентябрь набирал свежесть постепенно, исподволь. Свежесть по утрам переходила в холод. Деревья грецкого ореха белели, не желтели даже. Осень Возревало, как яблоко белый налив, Или, может быть, как дальнее, северное, антоновское. Первыми дрогнули каштаны, Посерели сначала, потом заржавели, Обращали на себя скорбное внимание Среди зеленых, как ни в чем не бывало акаций. В конце сентября в районе дачи предместий Запахло кострами, сжигались листья, Садовые сучья и огородная ботва. Горький этот дым, смешиваясь с соленым морским туманом, Выжимал слезы даже из крепких ударян. В начале октября над морем начался перелет паутины. Она летела низко вдоль берега, цепляя волны и камни, желтыми и серыми жгутами, рваной кисеей. Неизвестно, откуда бралась она в таком множестве. Казалось, сама дымка, стоявшая над морем все лето, не выдержала напора северного ветра, продырявила, сорвалась с небосвода, обнажив синий купол. Начались штормы. Железного цвета волны быстро сменились белым месивом бешеного прибоя, начинавшегося далеко, чуть не у самого горизонта. Грязные мартыны цвета пены ходили беспокойно по берегу, как рыбацкие жены. Ветер задирал им крылья, и они старались прижимать их покрепче, поднимали, переминаясь, мерзнущиеся из лапки. Собака Шурик лежала за будкой в коричневом бурьяне, Монотонно трепетал надорванный рубероид на крыше, гремело море, и никого не было вокруг. Ботсмон Колли запер будку и ушел зимовать к семье на заставу. Нужно было добывать пищу. Но собака медлила, под розовым животом была сухая пригретая земля. Наконец она заставила себя встать рывком и побрела на дорогу, ведущую в Аркадию. В маленькой шашлычной снялись из зонтиков полотняные тенты, Но заведение еще работало. Забредали еще сюда романтические парочки. Запивали водкой гадяжий шашлык. Собака неслышно улегла с под столом. Железный стул сдвинулся со звуком дальнего ревуна. Карл приехал во второй половине сентября. В Москве остался посветлевший асфальт, промерзающий за ночь грудки земли, перемешанной с черной палой листвой, ветры в подворотнях, Чата от переполненных автобусов, серые лица угрюмых милиционеров, негнущиеся собрусничные от холода пальцы, проталкивающие пробку в бутылку портвейна, утренняя давка у входа в метровый ДНХ. В поезде было тепло. Попутчиков в купе не было или были. Во всяком случае, Карл позволил себе не обращать на них внимания. Обычно это была проблема. Он или замыкался, стесняясь даже есть, или нес из вежливости околесицу. Сейчас, после трех лет отсутствия, он ехал в Одессу, домой, в конце концов, на целых две недели, и был сосредоточен на себе и предстоящей встрече. Было чувство вины и неловкости за редкие относительно правдивые письма, за неверную, путанную их интонацию, то нарочитость сдержанную, то игривую, а главное, за обиженность свою на то, что если и не выпихнули его из Одессы, по крайней мере, не удержали. Поезд неохотно повыбирался сквозь желтые полустанки, платформы с черными толпами ожидающих электрички, прозрачные перелески, торопливо начирканные карандашом. Проехали грязное, бедное какое-то переделкино, лязгующий Нарфоминск, а вот и станция Обнинская. Там, подальше, в Ольховой, Осиновой и Еловой глубине, живет Сашка. Иногда туда долетают слабые алименты, сколько ему уже...